7 В 1920-е годы В начале 1920-х годов в Ленинграде Ахматова, будучи членом правления Союза писателей, присутствовала на очередном заседании, проходившем в доме 36 по Маховой, в кабинете Александра Тихонова, одного из основателей издательства Всемирная литература. Тогда стали поступать иностранные журналы и Ахматовой передали экземпляр какого-то французского издания. Она раскрыла его, увидела фотографию Модельяни, крест и некролог. Так она узнала, что Модельяни умер, и что его считают великим художником, сравнивая с Боттичелли.